84. -е. Матерь Агни-йоги Непрерывной жизни и цепи причинностей указывает на то, что связи, установленные между духами в прошлом, продолжают существовать в настоящем и намечают неизбежность контакта в будущем. Хорошо, когда эти связи благие. Нужно очень осмотрительно устанавливать новые связи, не допуская к сердцу прохожих. Хорошо переходить в тонкий мир, зная, что там можно встретить друзей. Не говорю уж о связях иерархических, которые открывают перед человеком особой возможности. Кто к кому идет, тот с тем и прибудет. Хорошо внести в это устремление элементы сознательности. Устремлением обусловливаются возможности тонкого мира.